Глава тринадцатая. Могила неизвестного царя. Танец молний метавшихся между столбов все убыстрялся, и Игорь, завороженный происходящим, невольно сделал шаг вперед, поравнявшись с Морозом. Что? Ухмыльнулся тот, опуская руку, вокруг которой немедленно прекратился бег снежных вихрей. Завораживает. Да, брат, мощь машины она такая. У нас? удмигнул он Маслову. Куда как слабее было. Помнишь? Привратники, символы. Брр, потряс он головой. То ли дело здесь, подошёл, сказал, куда надо, и его монолог прервало появление нового действующего лица. Прямо из переплетения разрядов, разрывая спиной их тонкие ветви, выступил мужчина, продолжавший на ходу отмахиваться от кого-то невидимого парой длинных кинжалов. Свою оборону он свернул только оказавшись на краю платформы, где и замер с вытянутыми в сторону молний клинками. Убедившись, что преследования нет, мужчина, на вид ему было около 30, ловко вбросил кинжалы в ножны и облегчённо выдохнув развернулся в сторону ступенек, только сейчас обнаруживая стоявших внизу людей. Едва не достали, рассмеялся мужчина, снимая с головы небольшую похожую на пилотку шапочку. Мордой Мастер танцующих клинков, представился он. К вашим услугам, господа. Кстати, он обвёл взглядом пейзаж вокруг. Хм. Господа, вы не подскажете мне, в какой сегмент меня занесло? Очень рад, широко улыбнулся Мороз, несомненно почуевший новую добычу. Вы не представляете, мастер, насколько я рад вашему появлению. Что же до сегмента, то уверяю вас, мастер Мордей Вы оказались в наилучшем сегменте этого благословлённого машины мира. Вы дальнейшие его слова так и остались невысказанными. Игорь, видя, что внимание трактирщика переключилось на нового персонажа, резко толкнул Мороза мешком в грудь, от чего тот, издав сдавленный хрип, плюхнулся на пятую точку, выпучив глаза. "За мной!" дёрнув за руку Таю, он рванул к порталу, всё ещё полному молний. Рывок Короткая вспышка света, привычно резанувшая по глазам и порыв горячего ветра, бросившего в лицо пригоршню пещинок, всё это яснее иных слов подтвердило факт перехода, и Игорь замер, спеша проморгаться. Вид открывшейся им с платформы портала оптимизма надо признать, не вызывал. Куда бы они ни бросали взгляд, повсюду со всех сторон их окружали песчаные барханы. Рядка где прерываемые невысокими скальными образованиями. Песок, камни, бледное словно выцветшее небо, ослепительное солнце этим природное разнообразие нового сегмента и ограничивалось. Отлично. Просто супер. Тая, оторвав от подола платья широкую полосу, мастерила на голове подобие челмы, удостоивая Игоря недовольными взглядами. Вот скажи мне, ну куда тебя понесло? Да и зачем? Ну, отдали бы морозу его долю, не так уж много он и просил, и шли бы сейчас к перекрёстку. Какая муха тебя укусила? Отдать ему то, что мы с таким трудом заработали? Я что? Покачал он головой, зря что ли всё это тащил? Встряхнул он узлом с добычей. Нет. Пусть тут всего на несколько медиков, но это, он снова тряхнул узелок. Наше И вообще я не понимаю, чего ты так всполошилась. Сейчас портал заново откроем, Игорь кивнул на успокоившиеся столбы, и в перекрёсток с добычей в третий раз трясти многострадальный мешок он не стал, опасаясь за ветхую ткань. Ага. Откроем. Вот прямо сейчас, фыркнула Тая. Порталу перезарядка нужна. Ты знаешь, откуда он энергию берёт? Нет? Так я скажу. От заданий У нас с тобой какое было? Победить бандитов и перейти в локацию с городом Перекресток. Ну и что такого? Мы сейчас здесь. Игорь кивнул на пустыню. Я так понимаю, в песчаном сегменте. Мы что отсюда к Перекрестку открыть проход не сможем? Представь себе, нет. Только из той зоны, где было задание, и дорогой напарник, только туда, куда по тому же заданию нам нужно было попасть. Усек? Класс, присев на край платформы, он свесил вниз ноги, принимая спинать наметённой к основанию портала песок. И что теперь делать? Сухари сушить? Если б хлеб был. Вздохнув, Тая присела рядом. Что делать? Искать поселение, брать там задание, выполнять. Только нам нужно такое, что сдавать в перекрёстке надо, верно? Да. И не факт, что подобное окажется в списке. В общем, дорогой мой, мы тут застряли. И всё это поднялось на ноги благодаря кому? Мне, вздохнув, признал свой косяк Игорь. Но я же не знал. Теперь знаешь. Вот был бы ты техномагом, проблема бы не было. Они куда угодно портал открыть могут. Правда, тогда бы у нас другие проблемы были. Какие поднялся он на ноги? Ты и про часть машины, и про них и Договорить ей не удалось. Между каменных столбов вновь заплескали разряды, и парочка подалась назад, ожидая, что из портала появится Мороз со своей бандой. Знаешь, хмыкнул Маслов, когда из сплетения молний проступила знакомая спина. Это я уже видел. Полностью с тобой согласна, усмехнулась Тая. Мне вот тоже интересно, чего это он на второй круг пошел? События между тем принялись развиваться точно по тому же шаблону. Что их в прошлый раз. Мордей, выскочивший из портала, отпрыгнул к краю, грозя проходу клинками, и только убедившись, что преследование не ожидается, молнии начали быстро угасать, закинул кинжалы в ножны, успев продемонстрировать их исчезающему сплетению пару жжатых кулаков с выставленными средними пальцами. Вот, съели поддонки, подпрыгивал он на месте, продолжая оскорблять своими жестами ряды дюн по ту сторону портала. Никогда, вы, мрази, слышите, Мастер Мордей никогда не платил налогов, ни здесь, ни прежде. Вот же козлы. Последнее было адресовано Тай и Игорю с интересом наблюдавшим за разворачивавшимся перед ними шоу. Но какие наглецы! Нет, вы представляете? Медленно остывая, он подошёл к ним. Стоило мне сойти с платформы, как они с меня деньги потребовали. С меня с мастера танцующих клинков. Нет, ну какая наглость. Нас тоже хотели, протянул ему руку Игорь. Игорь, предиктор Заи, а это Тая, клирик. Да, я видел, пожав ему руку, морды снял с головы свою шапочку и присел перед девушкой в сложном поклоне, сопроводив своё движение замысловатым движением рук. Очень рад знакомству, выдрузив головной убор на место, он подмигнул Маслову. Вас не затруднит объяснить, глубоко уважаемый предиктор? Вам что, машина разум закоротила? Сюда лезть в эту мышеловку? Мороз, сидевший в траве подле портала, сморчился и, убрав руку от бока, принялся вытирать перепачканные кровью пальцы от траву. Вот ведь сука, прохрипел он, поднимаясь на ноги при помощи подскочившего бандита, в котором задержать здесь Игорь еще немного. Без труда узнал бы того самого услужливого сверхмеры официанта. Сильно, начальник, как ты? заторопил официант, придерживая трактирщика под руку. Но «Ну он гад. И ведь чего вдруг? Мы же нормально говорили, а он от коней с пошлый. Вновь сморщившись, Мороз запустил руку в карман, вытаскивая на свет шарик. Как чувствовал, что проблемы будут. Подкинув шарик на ладони, он впечатал его в рану и пошатнулся. пронзённой вспышкой боли. Ничего. Злее буду. Несколькими секундами спустя, когда боль отступила, на его лице появилась хищная улыбка, и он подмигнул всё ещё придерживавшему его помощнику. И хуже бывало, верно? Бывает-то, но начальный, конечно, бывало, зачистил тот, переминаясь с ноги на ногу. А вот только ты хватку теряешь, это ты не серчай, это я как друг говорю. Вот чего ты этих двух сразу, как они кабинеты не начали, не прищучил. Ну, отстраняясь, Мороз развёл руками. Не смог, принципы у меня. А я скажу, чуть отступив, официант опасливо посмотрел на него. Стареешь. Как выяснилось мигом спустя, пошлой совершил сразу две ошибки, произнеся эти слова и неверно рассчитав расстояние. Хресть Митнувшаяся к нему ладонь мороза сбила того с ног, заставив несколько раз кувыркнуться по траве, где он и замер, обиженно поскуливая, словно большой щенок. Но, «Ну выставив вперёд обе руки, мгновенно затянувший сельдом мороз переступил с ноги на ногу. Кто ещё думает, что я слаб? Обвёл он взглядом замерших подельников. Что? Нет таких? Вот и славно. Лёд с его руки исчез, И трактирщик, подойдя к сжавшемуся в клубок пошлому, не сильно, можно даже сказать, нежно по пинал того по спине. Вставай, пошлый. Дурным был, дурным и помрёшь. От чего такого, начальник? Я что? Я ничего, завертелся он вокруг Мороза. Разве я чего не понимаю? Ну, мало ли у кого что. У тебя вот принципы, а что? Твоё право? А у тебя их нет, ухмыльнулся в ответ Мороз. Потому и шестерищ у меня. А были бы глядишь, и свою банду сколотил. Упаси нас машина от подобного. Так мне и с тобой начальник неплохо. Дурень. Вот пойми ты, я с ними хлеб за одним столом ломал. Не могу я их убить. А того прыткого, что тебя подрезал, его могу. И Мороз прищурился. А ты молодец, пошлый. Хвалю. Идейку мне подкинул. И танцора, и этих двух Не договорив, он прищёлкнул пальцами, прищучим. Оптом, так сказать. Так я за всегда засуетился официант. Рад, это самое стараться. Значит, слушай сюда. Вытянув руку, он ухватил побледневшего помощника за полу куртки. Дуй в речной крюк. Найдёшь там Едиса. Едиса? Асасина! Перебил его пошлой, сам удивляясь своей смелости. Так он же типа завязал. Рыбку ловит. И на базаре своей деревни продаёт. Не мельтеши, чуть встряхнул его за ворот трактирчик. Уговоришь его, скажешь, что я прошёл, он не откажет. Цель те трое. Зуб даю, оскалившись, он щёкнул пальцем по передним зубам. Спаю у цани. А еде с утра их новичков на новый круг отправить плёвое дело. Так и передай. Понял? Всё так и передам, принялся загибать пальцы пошлой предиктора к ногтю, танцуру яйки клац-клас, чтоб скакал резвее. А клерика? Тут он понял голову на мороза. Начальник, а? Мне девку дай, я её сам. У меня принципов нет, ты же знаешь. Она, пошло изжмурился. Такая гладкая и сочная. Ух! Вздрогнул он всем телом. Я с ней малость того, а потом и этого. А? Начальник. Хорошо, кивнул Мороз. Но после первых двух. И проследи. Чтобы едес не спешил. Всё в лучшем виде будет, расплылся в улыбке официант. Сделаем как надо, Мороз. Не 3-4 и отпустим. Не больше. Мы ж не звери какие, рассмеялся тот в ответ и тут же стерев с лица улыбку, продолжил. Возьмёшь курьерские задания и их выполнишь, ткнул он пальцем пошлова в грудь. Чтобы никаких подозрений. Сделаю. Энтузиазм прежде переполнявший официанта значительно снизился. "Сначала в рыбий крюк. Задание, как мы в город вернёмся, я сделаю. Пойдёшь цены на рыбу проверять. Из рыбьего что-то такое же в перекрёсток сами найдёте. На худой конец к каравану какому пристанете. Всё понял? Или нет?" Наморщил он лоб. "Вот что. Пошли в город, есть у меня одна идейка. Как скажешь, начальник." Часто-часто, затряс головой, пошлый, демонстрируя полное согласие с любым решением своего командира. И вот еще. Отпустив полу его куртке, Мороз разгладил ткань. Заедись, он, пригляди. Старый он, как бы душою не размяг. Рыбак он, не дакий. Сидевший на краю платформы Маслов сделал небольшой глоток, промачивая горло, и принялся заворачивать пробку, заканчивая свой рассказ. Вот так и получилось, вернув флягу Мардею, Игорь благодарно кивнул. Понимаю, что глупо вышло. Но вот так просто отдать добычу я не смог. Ну, неправильно это. Понимаю, качнул головой тот. И я признаться тоже разозлился, когда этот бандит начал мне ставить условия пребывания в его, нет, вы только послушайте, в его сегменте. Какая наглость! Можно подумать, машина ему этот сегмент подарила. Ну, я и сорвался. бы мне и какой-то трактирщик условия ставил, подрезал его и назад, и плевать, что теперь застрял, подожду. Портал перезарядится и дальше пойду. Смокнув танцор клинков, перевёл дух, успокаиваясь. Да выберусь. Тем более, что теперь я не один. Друзья, вскочил он на ноги. Я вижу, что сама машина захотела, чтобы мы встретились. Предлагаю союз. Временный или постоянный, там видно будет. Но сейчас я не сомневаюсь, только объединившись, мы преодолеем это испытание, неспосланные свыше. Неспосланные? Поднявшись на ноги, Игорь посмотрел на протянутую танцором руку. Ты так думаешь? Эта машина всё устроила? А больше никому? Тая тоже встав качнула головой. Здесь всё происходит по её воле. Так принято считать. Машина? Игорь дёрнул головой. А как же свобода выбора? Что, её здесь нет? Всё есть, тивнув мордой, протянул к ним открытую ладонь. В определённых границах. Вот вы и я, мы же могли и заплатить, но выбрали иное. Так что? Союз? Союз, не колеблясь, Игорь положил свою ладонь поверх его. Союз, куда деваться? Ладонь Таи легла поверх, равноправный и и равноправный. Принято. Вторая рука танцора накрыла ее ладонь. Благодарю партнеры, убрав руки, он коротко поклонился. И раз так решено, то предлагаю вам присоединиться ко мне. Можно подумать, немедленно надула губки девушка, что теперь после заключения союза у нас есть выбор. Прошу не считать, что я воспользовался нашим общим бедственным положением, госпожа. С улыбкой, но самым серьезным тоном произнес Мардей. Кроме того, вам не стоит беспокоиться. Да мне одному то задание оказалось не по зубам, но сейчас с вами уверен мы справимся даже не вспотев. Ну не знаю, оттёр пот со лба Игорь. Я вот уже. А что за задание? А вот, вытянув руку, танцор оттянул рукав, высвобождая узкий браслет. Ещё секунда, и над ним развернулась проекция. В центре которой Игорь увидел хорошо знакомые пальцы портала и три крохотные фигурки на краю его платформы. Не отрывая взгляда от картинки, он поднял вверх руку, и одна из фигурок с едва заметной задержкой немедленно повторила его жест. Ого, покачал он головой, стараясь не рассмеяться, когда его микроскопический двойник повторил жест оригинала. У тебя карта что, всё в реальном времени показывает? Да. Нискрывая удовольствие от произведённого эффекта, расплылся в улыбке мордой. Шесть золотых отдал. Ограниченная серия, работа дворфов и доводка от техномагов. Но стоит того. Эта карта и не такое может. Вот, смотри. Потянулся он было пальцами к браслету. Но недовольное покашливание девушки остановило его жест. Так по заданию это что? Тон Тай был прохладен. Может вы своими игрушками после хвастаться будете? После работы. Извини, чуть заметно пожав плечами, Мардей коснулся кончиком пальца проекции южнее портала. Карта, повинуясь его жесту, немедленно увеличилась, сжав портал до точки, и из песка выросло небольшое строение, более всего похожее на узкую наполовину усеченную пирамиду. Могила великого Аххала принялся пояснять Мардей. Его гробница, с посмертными дарами, разумеется. Тут, не подалеку. Его палец метнулся в сторону, и среди песчаного моря проявился неровный овал синего цвета, окружённый сочным зелёным кольцом растительности. Есть оазис. Там философы обитают. Философы в пустыне? Не сдержавшись, перебил его Игорь, но немедленно смолк, заработав недовольное шипение Тай. Да, они самые. Не заметил или сделал вид, что не заметил её реакцию мордой. Там их ничего не отвлекает. от мыслей. Вот у них я карту сокровищ и купил. Они часто разные интересности продают, усмехнулся он. На одних финиках долго не протянешь. А они её, ну, карту эту. Где взяли? придержав Таю за локоть, на всякий случай поинтересовался Игорь. Но их новый товарищ лишь покачал головой. Кто ж знает? Может из старой добычи, может в пустыне нашли. То лишь одной машине ведомо. Но карта подлинная, без дураков. Я до той могилы дошёл, и даже больше. Я смог дойти почти до зала с дарами. А что тогда помешало? Тая, явно заинтересовавшись, наклонилась над проекцией. Добычу взять? Стража? Да самая посмертная вздохнул Мордей. Карта была для меня золотой, но я решил рискнуть. Тех, кто вход сторожил, я убрал. В коридоре, что к залу тоже. А вот дальше он вздохнул. Увы, Там личная гвардия царя была. Стоило мне только внутрь зайти, и так все: статуи ожили и за мной едва удрал. Хорошо, что им путь через портал закрыт. Меня прогнали и назад, покой своего владыки охранять. Но втроем, Мардей расплылся в улыбке. Мы точно осилим. С клериком последовал поклон в сторону Тай. Да с предиктором его голова качнулась к Игорю. Точно. Чего-то я не уверен, не разделил его оптимизм Маслов. Мы только-только начали свой путь. Может, отложим, продвинемся к шпилю, а после вернёмся? Кроме того, вытянув руку, он коснулся пятнышка портала, заставляя его увеличиться. Нам в перекрёсток надо. Мы задание сделали, а сдавать там, в кабаке меч машины. Как мы туда попадём? Это просто. Улыбка на лице танцора стала ещё шире. Я же сюда не просто так попал. Меня в оазис к философам послал отшельник мёртвого леса. Это сегмент через 2 отсюда, против часовой. Показать? После дёрнул головой Игорь. Мёртвый лес, ок, хорошо. Отсюда сюда. А дальше? Я передал философам его рукопись, а они в ответ попросили меня передать ему свои. За то, что я принёс им рукопись, философы дали мне карту. Мол, всё одно к порталу, захочешь, зайдёшь. А за то, что я от шельнику их труды передам, уже от шельник чем-либо отдарит. Вот и попросим его нам как награду проход к перекрестку открыть. Видите? Он победно улыбнулся. Все просто. Ну так что, союзники? Идем? Могила неизвестного царя, имя Ахал Игорю ничего не говорила, очень сильно походила на древнеегипетский храм, отличаясь лишь деталями отделки. Стены зданий были покрыты простым геометрическим узором, даже отдалённо не похожим на творчество древних художников земли. Но ещё более удивительным было то, что здания, расположившиеся посреди бескрайнего песчанного моря, были совершенно чисто от песка. Его не было ни вокруг строения, ни на ступенях, истёртых и истечённых бесчисленными годами и столетиями. А он песок был здесь повсюду, его мельчайшие взвесь, поднятая шагами путников, висела в воздухе, Спеша забить глаза и рот, и только небольшой каменистый островок вокруг могилы был лишён его навязчивого общества. Пошли, видя, что Игорь замер, разглядывая здание, потянул его за рукав мордой. Часа через 3, может, 4 флейтист задует. И что? Занесёт здесь всё, повёл рукой вокруг себя танцор клинков. Могила открывается только когда флейтист уступает небо джуту, холодному ветру севера. Джут пески отгоняет, а как всю силу растратит, тут и флейтист все заново хоронит. Я джута двое суток ждал в оазисе, накупался, он прижмурился от удовольствия. В Досталь ракушек наловил, они в том озере особенные, больше таких нигде нет. В том же перекрестке по Серебрику идут. Пошли. Внутри было прохладно, и к немалому удивлению Игоря влажно. Можно было подумать, что где-то здесь, совсем рядом, бил фонтан, насыщавший воздух невидимым глазу туманом, приятно холодившим кожу после царившей снаружи жары. Первый заслон, шёпотом произнёс Мордей, вытаскивая кинжалы. Будет, как мы от входа отойдём. В прошлый раз на меня скелеты напали. Вон оттуда, скользнув вперёд, он указал на нишу, черневшую в левой стене длинного коридора, ведущего вглубь здания. Это было просто Они медленные, как черепахи. Продолжая говорить, Мордой круто нёлся вокруг оси, подняв руки, словно и вправду танцевал. И это пап привело его прямо к проходу, в котором принялись разгораться десятки зеленоватых огоньков. Вы не лезьте, ещё один оборот, и оба кинжала замерли прямо перед нишей, словно дрожа, вытянувшиеся из черноты кости рук с жадно дергавшимися пальцами. На этих я разомнусь. За следующие минуты Игорь Валучею увидел, почему профессия их спутника называется именно так. Мордей именно танцевал, крутясь, приседая и уклоняясь, он вертелся среди карикатурных медленных скелетов, успевая то проткнуть кинжалом голову одного, заставляя потухнуть зелёные пламя, разгоревшиеся в глубине глазниц, то ловкой подсечкой опрокинуть другого на камни пола, да так, что поверженный противник рассыпался прахом. Противники таяли на глазах. Впечатав последнего изящным пинком в стену, череп лопнул напоровшийся на рельефный выступ, морды раскланялся, одновременно пряча клинки в ножны. Браво, не сдерживая эмоций, зрители вправду было красивым, Игорь несколько раз хлопнул в ладоши. Всегда приятно видеть работу мастера, уважаемый Морды. Да какой я мастер, махнул тот со лба капельки пота. Так, только начинаю. Да и модулей никаких нет. Я за ними сюда и полез. Отстегнув флягу, он сделал небольшой глоток. Вот, если свезет, тогда да, будет о чем хвастаться. А пока так, начальный уровень. Ну, я бы так не сказал. Все еще пребывавший под впечатлением от увиденного Игорь покачал головой. Мне даже завидно стало, как ты их. Я так зрелищно не умею. Ничего, рассмеявшись, танцор хлопнул его по плечу. Ты мощнее можешь. А вот могилку обнесем, так это я тебе завидовать буду. Или ей? Он кивнул тая, весь бой простоявший за Игорем. Боевой клирик это я скажу сила. Видел как-то. Тумана напустилось, сизый такой. Пальчиками щелк и раз. Вместо ста и жуков лужа, а их десятка три было. Да почти по колено ростом. Мне ни по чем не справиться. Ну что, идем дальше? Второй заслон чуть сильнее. Он в малом зале прошлый раз был. Наверное, если сравнить малый зал с каким-либо иным помещением могильного комплекса, то этот зал и вправду проигрывал в размерах. Но что для Игоря, что для Тайе, длинное метров тридцать помещение, шириной в доброй десяток метров, до да с потолком терявшемся где-то в темноте, им эта комната привратная перед залом усыпальницы малой никак не показалась. Тут надо быть внимательными. Остановив их на пороге, мордой присел на корточке, указывая на пол, украшенный крупными мозаичными фигурами. Видите? Его рука замерла над ломманной линией синего цвета, убегавшей к противоположной, едва различимой в темноте стене. Как мы зайдём, освещение начнёт меняться. Наша задача не стоять на мозаике того цвета, что и освещение, но ну, загорится синим с этой сойти. Красным встать на любую фигуру, кроме красной, и так далее. Немного внимания и пройдем. А что будет, если не сойти? Ладонь тая и замерла над синей полосой, а секунда спустя она дернув руку уже во всю дула на пальцы. Ай, холодно! Синее морозит, красное обжигает, белое электричеством бьет. Принялся пояснять Мардей. Зеленое вроде травит, но я не проверял. Закончил он свое пояснение, поднимаясь на ноги. В общем, идём быстро и внимательно. Узоры они и в неактивации бьют, но гораздо слабее. "Да, Тая", повернулся он к девушке, разминавшей пальцы. "Сейчас тебя слегка прижгло. А был бы синий, ну, цвет. Насквозь бы проморозило. И вот ещё что". Теперь он смотрел на Игоря. "В транс пока до стены не дойдём, ни-ни. Пропустишь смену и всё на новый круг, понял?" "А вот дойдём. Там перед дверью в усыпальницу площадка без узоров". Там всё можно. Идём. И подавай пример, шагнул на широкую сломанную под прямым углом линию синего цвета. Следующие минут 5 слились в сознании Игоря в череду скачков, перекрываемых визгом запаниковавшей Таи. Виной всему был свет. Он менялся, как ему показалось едва ли не каждую секунду, заливая помещение то мертвенно-синим, то нестерпимо-белым или пронзительно-красным, стирая различия ломаных дорожек под ногами. Пару раз его сердце замирало, когда цветные полосы все вдруг наливались чернотой, становясь неотличимыми друг от друга, но каждый раз мордей шевший первым дёргал его за руку, направляя на безопасный путь. Его указания Игорь передавал Тае, впрочем, передавал не совсем то слово, что могло бы подойти к данной ситуации. Фактически он втягивал девушку на спасительную полосу, молясь только о том, чтобы та Чей виск заполнил в собой все помещение, звонко рикошетировал от стен, чтобы она не отрубилась, заставляя его взять напарницу на руки. Кончилось все внезапно. Вот только что, секунды назад, он прыгал с полосы на полосу, полностью подчиняясь рывкам Мардея, и раз в помещении все тот же сумрак, нарушаемый лишь всхлипами начавшей приходить в себя девушки. Мой косяк! В наступившей тишине всхлипы тая и сменились тяжелым дыханием. Хлопок ладони морды ударившего себя по лбу прозвучал особенно резко. "Забыл, что?" Усадив на парницу спиной к стене, Игорь протянул руку к его фляге. "Воды, дай." "Да что тут, ну, вместе со светом паническая атака идёт." Отстегнув флягу, он передал её Игорю. "Нам-то она так себе, ну, слабо на воинов влияет. А вот клерикам и прочим магам, да, тяжко. Она по интеллекту бьёт." "Это как?" Передав флягу, тая Игорь вопросительно посмотрел на него. Мы с тобой что, тупые что ли? Нет, помотал головой тот. Просто у меня главное это реакция. У тебя предиктора, аналитический склад ума, а вот у магов и клериков у них интеллект. Заклинание собрать там столько факторов учесть надо, жуть. Как по мне, он погладил рукоять кинжала. Линком проще. Вот. Да я шваркнув спиной по стенке, поднялась на ноги. Наконец-то я слышу правильные слова. Хотя, вернула она ему флягу. Мог бы и предупредить. Пожалуйста,скривившей мордой принялся прицеплять флягу на место, поглядывая в черноту прохода. Мы почти дошли. Победив защёлку, он кивнул в темноту. Правда, тут, когда я прошлый раз был, была парочка э-э созданий. Странно, что их нет. Времени достаточно прошло. Скелеты вот восстановились, а эти почему-то нет. Сбив пилотку на лоп, он почесал голову, а затем махнул рукой. Ну и демон с ними. Пойдемте, впереди самое неприятное. Ну, спасибо. Обнадежил. Вздохнув, Игорь шагнул за ним, погружаясь в черноту прохода, на дальнем конце которого что-то призывно поблескивало. Только оказавшись внутри усыпальницы, Игорь понял, почему предыдущий зал назывался малым. Здесь в помещении в форме усечённой пирамиды, точно такой же, как выглядел весь комплекс снаружи, могло поместиться штук 5 или даже 6 предыдущих залов. А ещё всё пространство вдоль боковых сужавшихся к дальней стен был заставлено сундуками, кувшинами и что уж совсем неожиданно, жареными тушами крупных животных, вертикально установленных на трёхногих подставках. На это Мардай махнул рукой в сторону одной из туш. Внимания не обращайте. Мулижи. Туши выглядели так аппетитно, что в животе у Маслова громко заурчало. Почему мулижи? Нормальные они. Подношения от скорбящих граждан. Принесли их с тазе с поля установили и готово. Когда царь проснется, свеженько воспилу жару отведает. А он проснется? Он же умер. Поинтересовался Игорь, следуя за Мардаем. быстрым шагом направлявшимся к дальней стене, где виднелся блестявший стеклом купол, установленный на невысоком, по колено, подиуме. Великий царь Ахал, Ах остановившись в нескольких метрах от купола, под которым просматривалась лежавшая на боку человеческая фигура, мордой поклонился. Кроме всего прочего, всех великих подвигов, совершённых им при жизни и после после, это как? Я про те, что совершались согласно его завещанию, чуть поморщился мордой. В общем, кроме всего всего и всего прочего, Аххал отличался особенным складом ума, позволявшим ему выкручиваться из, казалось бы, безвыходных положений. Э, э, умный типа был. Хитрый. Хитрая сволочь была, кивнул танцор, подходя к куполу. Так что, он кивнул на тело: с этой змеи и воскреснуть станет. Он такой, да. Мужчина, что обнаружился под колпаком, казалось, спал, подтянув к животу ноги и подложив под голову ладонь. Складывалось впечатление, что стоит только тихонько постучать по стеклу, как спящий, пробормотав нечто недовольное, потянется, пробуждаясь от своего сна, и медленно выкарабкиваясь из дремоты, усядется на богатом ложе, протирая глаза кулаками. Это он в стазисе? Тихо А посей, что звук его голоса разбудит царя, спросил Игорь, с трудом отрывая взгляд от румяной щеки древнего властелина. В нём самом Мордей без всякого почтения щёлкнул пальцем по стеклу. Как окачурился-таки его сразу сюда, прямо вместе с койкой. Или не окачурился, он прищурился, разглядывая лицо спящего. Он настолько всех достал, и своих, и чужих, что вполне могли генератор стазиса под койку сунуть. Ну а как уснул, врубили, а после уже пышные похороны и народное стенание, плавно переходящие в празднование. Все как обычно, хмыкнул он, пожимая плечами. Но ты не туда смотри. Намахал без надобности, пусть спит. Ты туда смотри. Вытянув руку, Мардей указал на дальнюю стенку, и Игорь, проследив его жест, приоткрыл рот от удивления. Там, посреди множества столов, заваленных чем-то неразличимым, но несомненно особо ценным, на невысокой площадке белого камня, точно такого, что и в основании купола, стоял блестя хромом мотоцикл. Э-э, обойдя место последнего отдыха царя, Игорь замер перед ним, принявшись тереть глаза. Э-э, повторил он, убедившись, что зрение его не обманывает. Байк Здесь? Да, улыбаясь от его обалдевшего вида, морды хлопнул Игорь по спине. "Внемли, смертный", произнёс он издевательски торжественным тоном, явно кого-то пародируя. "Трепи щи, ибо пред тобой боевое сидальще великого ахаллы. Именно с него он поражал своих врагов, обращая в бегство толпы презренных. Падите женихи!" возвысил он голос. И Э, Ниц это обязательно, подошедшая Тая скользнула взглядом по столам. Мне как-то не хочется. Совсем нет, немедленно согласился с ней Мордей и продолжил тоном гида-повествующего о музейных диковинках. Посмотрите на стены. Да-да, прямо за столами с поминальными дарами от преданного ему народа. Как я уже сказал, стены усыпальницы украшены барельефами прославленных воинов эпохи Аххала. Двигаясь за своим царём, они Игорь, стой! Его крик опоздал на какие-то секунды. Маслов, как и любой мальчишка, благоговел перед мотоциклами. Как и все в определённом возрасте, он мечтал о споре с упругим ветром, выбивающим из седла, о рокоте мощного мотора и, конечно, как же без этого, о подруге, прижавшейся к его спине. Крайм уха, слушая МРДЭ, он сделал именно то, что на его месте сделал бы любой парень. Одним махом вскочив на платформу, он не останавливаясь запрыгнул в седло и там, положив руки на руль, прижался к круглому баку, наклоняясь вперёд. "Слезь, ты что, сдурел?" Второй крик Мардея запоздал так же, как и первый. За спиной Игоря что-то сухо хрустнуло раз, другой, а когда он с сожалением отрываясь от байка повернулся, то картина, открывшаяся ему разом, стёрла весь только что владевший им восторг. Барельефы, изображавшие легендарных спутников царя, оживали прямо на глазах, выпуская из каменного плена рослые фигуры воинов, закованных в доспехи, блестевшие сквозь каменной кроши во богатой золотой насечкой. От голоски крика танцора все еще гонялись друг за другом где-то под потолком, когда ожившие рисунки рванулись в атаку, прямо на ходу набирая объем, превращаясь из плоских образов в полноценные фигуры. Воины шагнули вперёд, избрав своей целью Мордея, вцепившейся в его руку Тари. Поравнявшись с байком пара хранителей усыпальницы, скользнули взглядом по скорчившейся в седле фигурке и не обращая никакого внимания на Игоря, продолжили движение на ходу, поднимая серповидные клинки, насаженные на длинные, увитые цветными лентами древки. Игорь, уходи! Рванувшись вперёд мордой, он принялся крутиться между ближайшими двумя воинами, ловко ускользая от массивных лезвий. Метнувшись в сторону и упав на колени, он пропустил над собой свиснувший в воздухе клинок и немедленно перекатившись назад, прямо лёжа, не приподнимаясь, воткнул оба кинжала в пах второго воина, только-только начинавшего разворачиваться в его сторону. Всё это заняло телых секунды 3. Оружие первого, пролетевшее мимо цели, Скрижтнуло по каменному полу точно в тот момент, когда танцор, выдернув кинжалы из ночавшей опрокидываться на спину фигуры, принялся вставать, помогая себе руками. Таяк, двери, вскочив на ноги Мордей, быстро окинул взглядом зал. Оттуда помогай. Игорь, слезай, чего ты копаешься? Помогай. Не став тратить время на ответ, и так было видно, что каждая секунда на счету, Игорь спрыгнул на пол, готовясь скользнуть в транс. Но стоило только его подошвам коснуться древних камней, как сразу трое воинов, бывших ближе других к нему и прежде приблизившихся к танцору, с угрожающе поднятыми клинками вдруг замерли на месте, начав медленно поворачиваться в сторону маслова. Переглянувшись, игры мог поклясться, что зеленое пламя, рвущееся из их глазниц, на миг вполне осмысленно с моргнуло. Хранительницы усыпальницы шагнули к нему, раскручивая над головами оружия. Словно были тяжёлыми вертолётами, заходящими на цель. Вопятявшись, Игорь упёрся в край подиума байка. Столкновение было столь неожиданным, что он моментом позабывший о мотоцикле, опрокинулся на спину, скидывая вверх ноги. Фигуры тотчас замерли. Поводяк головами из стороны в сторону, они продолжали крутить свои клинки, но сейчас они делали это как-то неуверенно, словно не зная, на кого им следует обрушить свою мощь. Ещё немного, и они, перестав шарить взглядами по сторонам, переглянулись. Огонь внутри глазниц трепетал как-то неуверенно, и опустив оружие, двинулись к мордею, продолжавшему крутиться подле следующей пары противников. Интересно, сев на краю платформы, Игорь спустил ноги вниз, касаясь пола, и воины, уже отошедшие прочь на несколько шагов, замерли, приподнимая свои клинки. А вот так Отдёрнув ноги, он довольно кивнул, видя, как хранители неуверенно замерли, явно не понимая, куда делся их противник. "Мардей, Тая!" закричал он, вскочив на ноги и размахивая руками. "Они вас только на полу увидят. Сюда бегите, ко мне!" Первым, как ожидалось, на его крик отреагировал танцор. Крутанувшись вокруг Эси и успев рубануть кончиком кинжала по приоткрывшейся шее противника, Воин дернувшись всем телом принялся оседать на пол, морде и метнулся к другому, вбивая плечо в его грудь. Еще миг и танцор, петляя, как заяц, между стягивавшимися к нему фигурами, рванулся к игорю, чередуя приседания, уклонения и норки. Сего несколько секунд и он, вскочив на подиум, уже переводил дух, стирая пилоткой, неизвестно как, удержавшуюся на голове, обильный пот каплями стекавший по лицу и шее. А вот у Тайи дела шли плохо. Она, выставив вперед руки, пятилась назад, отступая сразу от трех воинов, отжимавших ее к стене. Не поднимая оружия, лезвия неприятно скрижетали по камню. Они двигались вперед, не обращая внимания на зеленые вспышки, срывавшиеся с ее пальцев. Мертвые они скривился Мардей. Им боль ни по чем, ни чему болеть. Вот огнем их, да сгорели бы мигом. Эх. Пропадёт клерик. Как есть пропадёт. Смотри. Он дёрнул маслово за рукав. Видишь, остальные подтягиваются. Всё, хана ей. И действительно, остальные воины, все, что прежде стягивались к танцору, сейчас дружно шли к тае, уже почти прижатые к стене. В том, что жить ей оставалось считанные секунды, сомнений не было. Стоявшие в первых рядах бойцы уже начали приподнимать свои клинки. Готовясь нанести удар, избежать которого прижатая к стене жертва не могла. Понимала это и Тая. Побледнев и закусив губу, она махнула рукой: "Уходите! Меня на новом кругу!" Хресь! Массивный клинок поднятой одним из воинов прочертил глубокую борозду над головой девушки, только чудом сумевшей увернуться. "Как думаешь?" скочивший в седло байка Игорь. Щелкнул ключом зажигания, торчавшим из панели. Он на ходу? Ответ Мардея, выпучившего глаза от подобного, заглушил рокот мотора. И Маслов, не дожидаясь ответа, круто нул ручку газа, срывая байк с места. С трудом избежав столкновения с ложем царя, Игорь заложил вокруг него широкий вираж, успев оглянуться на танцора, замершего на пустой платформе с поднятыми вверх руками. Но замер не только он. Воины, стоило только первым раскатам двигателя заполнить помещение, остановились и принялись вытягиваться по стойке смирно, беря оружие на караул. Взрыв мотором Игорь бросил байк прямо в гущу неподвижных фигур, раздавая пинки на право и налево, и воины, отдававшие честь не то царю, не то его железному коню, принялись рушиться на пол, продолжая удерживать кринки перед грудью. Затормозив подлиннее, байк повело от резкого манёвра. Он, наклонив машину и уперевшись ногой в пол, протянул к ней руку. "Ну же, быстрее!" Его спутница, сжавшаяся в комок у стены, явно пребывала в шоке. Напуганная и оглушённая рёвом двигателя, она лишь сжалась сильнее, и Игорю пришлось практически насильно, одновременно отбиваясь от её рук, втаскивать Таю на широкое седло за собой. "Держись!" Оттолкнувшись ногой, он прижался грудью к баку, выжимая газ. Вовремя. Пламя, притухшее в глазницах воинов, ярко вспыхнуло, стоило лишь его подошве с силой шваркнуть по полу. Стоявшие рядом прежде неподвижные хранители вдруг дёрнулись, взметая вверх клинки, и только резкость мотора сорвавшего байк с места спасла его пассажиров от незавидной участи. Пробиваться сквозь толпу, как прежде, Игорь не стал. Пробудившиеся от почтительного транса бойцы уже пёрли в его сторону, спеша покорать дерзкого, осмелевшегося занять место царя. К его счастью, двигались они всё же медленно, и Байк, обойдя их по широкой дуге, оказался у своей платформы намного опередив начавших брести к ней хранителей. Ещё немного отвлеки их. Мордей, как увидел Игорь зря, времени не терял. Запрыгнув на широкие столы, полукругом окружавшие подиум Байка, Он метался по ним, собирая и запихивая в сумку самые различные предметы. Ты, на секунду замерев, мордой уткнул пальцем в Тайю: "Сюда, то есть туда", указал он пальцем на дальний стол, уставленный узкогорлыми кувшинчиками и плоскими, блестевшими полированным деревом шкатулками. "Хватай всё, после разберёмся". Игорь, уже наклоняясь и схватив узкий пояс, блеснувший серебряным шитьём, он бросил на Игоря короткий взгляд: "Поводи их ещё" Пару минут и на выход мучи. Они, сунув пояс за пазуху, Мардей облизал губы. За тобой. Ты им мега оскорбления нанес. Нас не тронут. Давай. Следующие пару минут Маслов нарезал круги по усыпальнице, наслаждаясь поездкой и успевая отвешивать неторопливым стражам добрые пинки, бросавшие их на пол. Закручивая очередной вираж, он приметил своих спутников. кравшихся к выходу вдоль дальней стены и резко дёрнув руль, рванул в сторону черневшего прохода, увлекая за собой всю толпу. Газ на сей раз выжимать он не стал, позволяя распылившимся преследователям начать сближение. Ну, давайте, давайте же, косясь тон на товарищей, те, отбросив всякую скрытность, неслись к тому же проёму напрямую, тон на накатившуюся волну воинов. Игорь считай метры, играл газом, заставляя байк оглушительно взрёвывать. Восемь, шесть, три. Линки бывшие в руках воинов первого ряда дружно взлетели вверх, готовые нашинковать светотатца. Игорь, не упустив шанса продемонстрировать преследователям кулак с выставленным средним пальцем, плавно отпустил скобу сцепления. Успел. Грохот металла, крошившего камень пола, настиг его уже в коридоре, уступая место звону доспехов и шуму множества шагов. заполнивших собой узкую коробку прохода. Притормозил он только оказавшись на площадке малого зала, той самой, где заканчивали свой бег разноцветные дорожки, немало попортившей им нервы на пути в усыпальницу. Продолжая играть газом, Игорь дождался, когда чёрный зев коридора выплеснул волну воинов, и вновь точно как в прошлый раз, позволил им занести над головами тяжёлые клинки. А вот хрен Расмеявшись, он отжал сцепление, напрягаясь перед рывком, но мотор зачихал как-то натужно, словно из последних сил, рявкнул и смолк, выбрасывая на приборную панель россыпь красных огоньков. Как он покинул седло и как оказался на другой стороне, он не помнил, да и не хотел. В памяти, перебиваемой красными вспышками заходившегося сердца, отпечаталась единственная картинка с уходявшими в темноту воинами. Над головами которых был поднят многострадальный байк. А окончательно прийти в себя ему удалось только на пороге могильного комплекса, куда он добрел, придерживаясь за стену руками. А ты крут, сидевший на ступеньках Марды, встряхнул флягу, прислушиваясь к содержимому. А свежись, протянул он ему флягу, в которой, судя по звуку, оставалось совсем мало воды. Нашел? Промочив горло, Игорь вернул ее владельцу. В смысле, что-то полезное из того, что ты собирал было? Фу, помотал он головой, слова не идут. Всё нормально, напарник. Вскочив на ноги, мордой протянул ему руку, помогая подняться. Что нашёл? Вернее, нашли, подмигнул он Тае, прохаживавшейся по площадке перед могильником. Всё, что нашли, разберём в лесу. Там и поделим. А сейчас двигать надо. Его рука указала на начавшее темнеть небо. Джут идёт, пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Игоря. И не стоит здесь оставаться, когда его крылья полностью закроют небо.